Глава двадцать вторая. Ярость ветра. Звучало обнадеживающе, только закончить разговор мы не успели. Рейвен сломала последний барьер, считывая воспоминания вдовы, и аура гарпий тут же полыхнула зеленоватым маревом. «Огонь!» — крикнула за миг до того, как сработали метки крови, и на шеях ножей затянулись магические удавки. Хруст позвонков слился с треском священного пламени, и по камере вихрем разлетелась искрящаяся пыль. Вы видите эти зеленые искры? в ужасе воскликнула я. Их было слишком много. Нет, напряженно отозвался Мигель. Я засек только плетение крови, убившей тень и вдову. Остальные подтвердили его слова. Змей и впрямь! великолепно подготовился. Я еще не приняла судьбу Вершителя, но магия клинка все равно помогала чувствовать Скверну. Если бы не она, жуткий план Вальтера удался бы на славу. Все бы решили, что Вейс случайно задела защитный экран и Гарпий убила откатом. Сейчас все под контролем. Защита удержала Скверну. Ответила неотрывно наблюдая за зеленоватыми всполохами. Священный огонь успешно сработал. В этот же миг из допросной выскользнула Рейвен, и маги вновь запечатали камеру. А затем дамер погасил кольцо пламени. Все вышло, как и планировали, всполохи заразы сгорели в огне. Но когда я перевела взгляд на самого темного целителя то с ужасом заметила, что очаги на его ауре начали стремительно увеличиваться. Проклятие! Почему он ничего не чувствует? Да, он не вершитель, но все же невероятно сильный лекарь. «Когда он заметит, станет слишком поздно», — с горечью прошептала Моргана. «В этом суть скверной и ее главная опасность. Если хочешь спасти его, нужно поторопиться». «Хорошо!» — мысленно воскликнула. «Я согласна принять судьбу вершителя. Перемести меня в лес немедленно!» «Зачем?» — уточнила Нага. «Просто призови клинок. Ветер уже признал тебя, поэтому сразу услышит». «Что?» — опешила. Однако попыталась связаться с мечом но не успела толком сосредоточиться, как впереди раздался оглушительный грохот и треск, а затем по подземелью разлилась новая волна скверный и пронзительный нечеловеческий виск. Гюрза восстала из мертвых. Всем назад! Рами и Дамер среагировали первыми, выставив мощнейшие щиты и заблокировали выходы из камер. В подземелье тут же прозвучал сигнал тревоги. «Я не сомневалась, что тварь моментально упокоит, но...» «Её нельзя убивать!» — крикнула, почувствовав неладное. «С ума сошла!» — рявкнул Дамир. «Это лич!» «Заражённый лич!» — перебила, поразившись собственной смелости. От одного взгляда мага пробирал озноб а его аура давила и заполняла собой все пространство. Лишь сейчас, когда он призвал темный дар, я в полной мере оценила его чудовищную силу. «Она знает, что говорит», — вступился Мигель. «Запечатайте герзу и удерживайте на месте», — продолжила, собравшись духом. «Я сама упокою ее с помощью особой магии». Мне удалось придать голосу уверенности, И сомнение в глазах Дамера моментально сменилось весельем. Маг бросил беглый взгляд на Рейвен. «Я не владела телепатией, но могла бы поклясться, что он сказал ей. Вы и впрямь очень похожи. Что ж, спорить не буду и постараюсь не разочаровать его». «Герза заперта в восьмой камере», — к нам подоспел дежурный. «Она пытается пробить защитный купол, но ситуация под контролем». Прикажете упокоить ее, господин генерал? Нет, усилить щит и отвести охрану на пятьдесят шагов, приказал Мигель. Тес, вы готовы? Да, ответила, обернувшись к команде. Мне снова понадобится ваша помощь. Друзья согласно кивнули и мгновенно подготовили новый аркан. Магии мне хватит, а Тиана подстрахует и поможет перенаправить потоки энергии если что-то пойдет не так. Осталось самое главное. «Я, Шанни Тесс, принимаю судьбу Вершителя и призываю тебя», мысленно произнесла, представив жуткий рогатый череп и торчащий из него клинок. Странное ощущение. Моргана так уговаривала меня поторопиться, но в нужный момент не удосужилась подсказать формулу призыва. Обычно магические предметы телепортировали с помощью специального плетения или руны. Здесь же я использовала вольную форму и сосредоточилась на магии, которую чувствовала от клинка, вернее, на ее светлой половине. Случайно призвать грешника не хотелось. «Об этом можешь не переживать», — услышала мелодичный женский голос, нежный и звонкий, как весенний ручей. «Твоя душа кристально чиста и не способна притянуть истинное зло», — продолжила незнакомка. А через миг передо мной появился призрак невероятно красивой девушки, хрупкой и тоненькой, словно ивовая ветвь, с белой кожей и искрящимися аметистовыми глазами и голубыми волосами до самой земли. «Я — ветер, первая из Альф, истинных дочерей светлых небес», «Готова откликнуться на зов и принять нового вершителя!» Торжественно произнес дух, и в воздухе вспыхнули две незнакомые руны. «Клянусь отдать всю свою магию ради спасения этого мира от скверны грешника, а после исполнить любое светлое желание хозяйки клинка». Как только Альва проговорила последние слова, Первая руна вспыхнула сапфировым огнем. Взамен требую равнозначную жертву, продолжила ветер. Вершитель обязан поклясться, что никогда не станет использовать меч и мою силу в личных целях, а также исполнит мое желание, уничтожит нового грешника и помешает ему освободить душу пленника-клинка. Клянусь. «После исполнения миссии ты откажешься от силы вершителя и вновь станешь обычным темным клинком», — объявила Альва. «Клянусь», — торжественно повторила я, и вторая руна полыхнула алым. Вначале я испугалась, решив, что допустила ошибку. «Небесная королева и огненный владыка приняли наши клятвы», — воскликнул дух. Отныне и до последнего вдоха грешника ты — истинный вершитель этого мира, а я — твой верный клинок. Окружающий мир вспыхнул пурпурным заревом, а едва искры развеялись, и я открыла глаза, в моих руках оказался тот самый легендарный меч. Камень на его навершии был аметистовым, как глаза Альвы, а значит... Настало время вершителя. «Как исцелить зараженного?» мысленно обратилась к ветру. «Если ты о теневом драконе, то он пока не болен», — ошарашил дух. Зараза только закрепилась на его ауре. До того, как его поглотит тьма, пройдет не меньше трех дней. Вот тогда он станет заразным и за несколько часов сгорит в лихорадке превратившись в лишённую магии мумию. «Нет, я не позволю!» — прошипела, силой сжав рукоять клинка. «Моргана говорила, что твоя магия может...» «Для начала нужно уничтожить источник скверны». Перебила ветер. «Потом всё остальное. Время ещё есть». Я тяжело вздохнула. «Как бы мне не хотелось побыстрее помочь...» Но если в данный момент жизни Дамера ничего не угрожает, лучше и впрямь заняться Айзой. «Господин генерал, отведите меня к камере Гюрзы». В глазах Мигеля читалось нескрываемое восхищение и странное чувство вины. Он хотел защитить меня от судьбы вершителя и был против применения магии клинка, но все же оставил выбор за мной. И я выбрала. «Будущее без чумы и Вальтера. Шанс спасти тех, кто рядом. Я выбрала бой, а не позорное отступление. Ведь мне уже не тринадцать, чтобы снова прятаться от беды за широкой спиной генерала». «Тесс, следуйте за мной», — ответил дракон и обратился к моей команде, «а вы держитесь на десять шагов позади». Друзья не дремали, и пока я беседовала с клинком, создали вокруг резервный вихрь энергии, чтобы в любой момент наполнить мои плетения силой. «Дамир, Рейвен и Кимо, ждите и следите за ножами. Не пытайтесь упокоить их самостоятельно, если воскреснут». Реми направился в сторону восьмой камеры. Она находилась в конце коридора. Чем ближе мы подходили, тем ярче становился флёр скверный, и отчетливее доносилось яростное шипение и скрежет. Воскрешение повредило разум Герузы, превратив в безумную, одержимую голодом тварь. Я подошла к двери камеры и заглянула в окошко. Айза замерла, уставившись на стену невидящим взглядом. Из открытой клыкастой пасти струйкой стекал мутно-зеленый яд, а глаза горели могильными огнями. Оружия у нее не было, но пальцы на руках стали намного длиннее и теперь заканчивались острыми, словно ножи когтями. Внезапно Гюрза сорвалась с места, силой ударив по стеклу и пытаясь разбить его. Она не видела меня и не могла почуять, просто хаотично билась в дверь, пытаясь выбраться из камеры. Жуткое зрелище. «Мне нужно отрубить ей голову», — уточнила, сжав рукоять меча. «Нет, такая участь уготована только грешнику», — ответила ветер. «Можешь использовать обычное упокоивающее плетение. Просто нарисуй руну клинком и наполни моей силой». Отступив на два шага, я подняла меч, в точности исполнив указание. Друзья мгновенно среагировали, делясь магией и помогая удержать аркан. Изгоняющие руны. Мой конёк и личная гордость. Они всегда получались особенно хорошо и были намного мощнее, чем у других некромантов и даже клинков. Но усталость брала своё, поэтому помощь я приняла с благодарностью. И как только руна наполнилась энергией, вплела в неё и силу ветра. «Гайр! Дес! Кейсарго!» — воскликнула, активируя аркан. Он полыхнул аметистовым заревом, выжигая дотла распространяющуюся по казематам скверну, а затем штормовой волной обрушился на гюрзу. Тварь закричала, корчась в агонии. Но за миг до того, как она обратилась в пепел, я увидела на лезвии клинка отражение Вальтера. Его лицо перекосило от боли и ярости. «Отныне!» «Грешник будет чувствовать боль и предсмертную агонию каждой темной души, убитой с помощью магии клинка», — злорадно усмехнулась Ветер. «Это часть его наказания. Он будет умирать столько раз, сколько до этого убивал».